Больше всего на свете я хотела забыть свое прошлое, чтобы меня больше не мучили кошмары по ночам. Я хотела забыть все, стать личностью, а не жертвой. Но этого не произойдет, потому что моя семья остается вечным напоминанием прошлого. Ибо прошлое — это часть настоящего, а может быть, будущего. Единственный выход — уехать далеко-далеко и начать жить сначала. Но моя мать хотя и доводила меня до зубовного скрежета. Я самозабвенно любила ее и не могла бросить. Вода в ванной остыла, я выбралась из нее, взяла полотенце и уже заканчивала вытираться, когда прозвенел дверной звонок. Черт! Я с трудом надела купальный халат на еще влажное тело. Я пытался дозвониться по телефону из машины, сказал Джеймс, непринужденно вваливаясь в квартиру. Но ты, похоже, в недосягаемости. Тут он заметил снятую телефонную трубку. Это случайно или нарочно? Нарочно, — раздраженно ответила я. Мне нужно прийти в себя, я хочу побыть одна. Он попытался обнять меня, но я оттолкнула его. Пожалуйста, Джеймс. Он со вздохом растянулся на диване. «Почему ты не рассказала мне обо всем раньше?» Сердце у меня остановилось. Что все? Ты знаешь, что я имею в виду? О Балисон и о том, что Деклан голубой? Деклан не голубой, выдохнула я. Это правда, Милли, это видно невооруженным глазом. Чепуха, неуверенно сказала я, вспоминая, как покраснел Деклан, когда Джеймс сделал ему комплимент. А потом я стала припоминать привычки и вкусы моего брата. Без сомнения, в нем было нечто женственное, но гомосексуализм? Дорогая, я догадался сразу же. Я покачала головой, мои мысли путались. Это было уже слишком, да еще после такого насыщенного дня. А о чем вы с Декланом разговаривали, пока ехали в Киркби? В основном об автомобилях, немножко о футболе, а что? Я просто так спросила. После того, как я высадил его, я немножко покатал по кварталу каких-то мальчишек. Они были в восторге от Мазерати. Как мило с твоей стороны. Я приготовила ему кофе, а потом настояла на том, чтобы он отправлялся домой. Перед тем, как лечь спать, я приняла три таблетки аспирина. Но и после этого, в отличие от прошлой ночи, проведенной в квартире Фло, я смогла заснуть лишь пару часов спустя. Сон не принес мне облегчения, он был обрывочным, тяжелым, полным кошмаров. Отца Диана оставили на ночь в больнице. То, что он упал, не имело ничего общего с болезнью, всего лишь приступ головокружения. На следующее утро Диана сказала мне, что соседка вызвалась привести его домой. «Я полагаю, что ты считаешь меня чудовищем из-за того, что я не поехала сама», — продолжала она. «Что за чепуха?» «Ну, просто я сама о себе так думаю». «Папа...» Держится. Иногда мне хочется, чтобы он кричал или стонал от боли, и тогда я могла бы хоть пожаловаться. И... Я не чувствовала бы себя такой скотиной. Она сморщила нос. Я совсем запуталась. Да все мы такие, фыркнула я. Джеймсу я прямо сказала, что хочу побыть одна и что мне надо подумать. Если он снова явится без приглашения, я очень разозлюсь. Он смиренно согласился подождать до субботы. — Ты очень рассердишься, если я позвоню, — спросил он голосом маленького мальчика. — Да нет, конечно, но если меня не будет дома, я не хочу, чтобы на моем автоответчике оставались страдальческие сообщения.